Города. После всех мер, принятых королевской властью в течение 200 лет против городского самоуправления, к XVIII веку оно пришло в состояние полного упадка. Со времени уничтожения городских вечевых собраний, пользовавшихся в прежние времена правом судебной и распорядительной власти, дела больших городов шли все хуже и хуже. Места городских советников, учрежденных в XVIII веке, покупались у города, и очень часто эти полномочия становились пожизненными. Собрания городских советов происходили все реже и реже, в некоторых городах всего два раза в год, и посещались они неаккуратно. Весь механизм городского управления был в руках секретаря, который взымал заинтересованных лиц тяжелую дань. Прокуроры и адвокаты, а еще более того, интенданты провинции, губернаторы, постоянно вмешивались в дела городов и подрывали всякую независимость городских управ. При таких условиях городские дела все более и более сосредотачивались в руках пяти или шести семей, присваивших себе львиную часть городских доходов. Водчины и поборы с крестьян, сохранившиеся за некоторыми городами, Доход с городских таможен, торговля города и налоги шли главным образом на обогащение этих семей. Кроме того, мэры и синдики, то есть головы и члены городской думы, занимались хлебной и мясной торговлей и пускались в спекуляции. Рабочее население обыкновенно ненавидело их. При том синдики, советники и городские судьи, раболепствовали перед господином-интендантом, то есть губернатором. И исполняли его капризы. Расходы городов на помещение интенданта, на увеличение его жалования, на подарки ему, на крестины его детей и так далее, все росли и росли, не говоря уже о взятках, которые приходилось ежегодно посылать разным высокопоставленным лицам в Париж. В городах, как и в деревнях, феодальные, то есть крепостные, права оставались еще в полной силе. Всякая недвижимая собственность несла на себе феодальные повинности. Епископ продолжал быть феодальным владельцем, и все владельцы, как светские, так и духовные, как, например, 50 каноников Бреуде, не только сохраняли за собой почетные права, но в некоторых городах они удержали за собой и право суда. В городе Анжере, например, было 16 владельческих судебных округов. где судьями состояли феодальные владельцы этих округов. В Дижоне, кроме муниципального суда, сохранилось шесть духовных судов – епископства, капитула и монахов Сент-Бенина, Святой Капеллы, шартрезы и командорства Святой Магдалины. И все это наживалось на счет полуголодного народа. В Труа было девять владельческих судов, помимо двух королевских мэрий. Точно так же полиция не всегда была в руках города, а очень часто находилась в руках тех, кто отправлял в правосудие. Словом, феодальный порядок сохранился вполне. Но в особенности раздражали горожан всевозможные феодальные налоги, уцелевшие со времен крепостного права. Подушные, двадцатые, всякие субсидии, донс, гратиутс, ставшие обязательными с 1758 года и уничтоженные только в 1789 году, а также лоц Вентес, то есть феодальные пошлины, взимаемые владельцем всякий раз, когда его вассал продавал или покупал что-нибудь. Все это тяжело ложилось на горожан, особенно на ремесленников. Хотя эти платежи были, может быть, менее значительны, чем в деревнях, но в сумме вместе с другими городскими налогами они оказывались очень тяжелыми. Особенно возмущало горожан то, что при распределении налогов сотни привилегированных лиц требовали для себя изъятия от податей. Духовенство, дворянство и офицеры были избавлены от податей по праву, но избавлялись от них также офицеры Королевского дома. то есть всевозможные почетные конюши и тому подобное, покупавшие за деньги эти должности без всякой службы, только для удовлетворения своего тщеславия и для избавления от налогов. Достаточно было выставить свой титул на воротах дома, чтобы ничего не платить городу. Понятно, какую ненависть возбуждали в народе эти привилегированные господа. Все городское управление предстояло таким образом преобразовать. Но кто знает, сколько времени оно еще продержалось бы в прежнем виде, если бы дело преобразования было предоставлено учредительному собранию. Народ, впрочем, взялся за него сам, тем более что ко всем указанным причинам недовольства присоединилась летом 1789 года еще одна – недород. Страшно высокие цены на хлеб и недостаток хлеба, от которого сильно страдало бедное население большинства городов. Даже там, где городские управления старались по возможности понизить цены, сами закупая зерновой хлеб или устанавливая таксу на хлеб, его все-таки не хватало, и толпа голодного народа простаивали целые ночи у дверей булочных. Во многих городах мэр-голова и городские старшины, следуя примеру двора и принцев, сами спекулировали на хлебе. Вот почему, как только известия о взятии Бастилии и о казни Фулона и Бертье распространились в провинции, городское население начало повсюду волноваться. Народ требовал прежде всего таксы на хлеб и мясо. Затем толпа громила дома главных спекуляторов, часто самих членов городского управления. Завладевала ратушей и назначала путем народного избрания новое городское управление – не обращая внимания ни на требования закона, ни на законные права прежнего городского совета, ни на то, что должности советников были куплены. Таким образом, произошло во Франции движение, имевшее глубокое революционное значение. Тем более, что города не только утверждали на деле свою городскую независимость, автономию, но и заявляли вместе с тем о своем решении принимать деятельное участие в общем управлении страной. Как очень верно замечает Олар, это было в высшей степени важное общинное коммуналистическое движение, в котором провинция следовала примеру Парижа, где, как мы видели, население организовало 13 июля городскую управу, свою коммуну. Само собой, это движение не было повсеместным. Оно проявилось более или менее ярко в некоторых крупных и мелких городах, преимущественно в Восточной Франции. Но повсюду муниципалитетам старого порядка пришлось подчиниться воле народа или, по крайней мере, местных собраний избирателей. Так произошла прежде всего в самой жизни в июле и августе 1789 года та городская революция, которую учредительное собрание утвердило законами о городском управлении 14 декабря 1789 и 21 июня, 1790 года. Легко понять, какую могучую силу и жизненность смысл это движение в революцию. Вся сила революции сосредоточилась, как мы увидим, когда дойдем до 1792 и 1793 годов, в городских и деревенских муниципальных учреждениях, для которых примером и образцом послужила революционная коммуна Парижа. Сигнал этого переустройства был подан, как уже сказано выше, Парижу. Не дожидаясь закона о городском самоуправлении, который когда-нибудь проведет учредительное собрание, Париж начал с того, что сам создал у себя коммуну. Он назначил свой городской совет, своего мэра Баи и своего командующего национальной гвардии генерала Лафайета, отличившегося в Америке во время войны Соединенных Штатов за независимость. Что важнее всего, Париж организовал свои 60 округов, 60 республик, как удачно выразился один современник Монжуа. Эти округа, хотя и облекли властью собрание представителей всего города Парижа, но значительную власть удержали за собой. «Власть рассеяна повсюду», — говорил Баи, — «а в центре ее нет». Каждый округ представляет независимую власть, с грустью говорят по сию пору сторонники казарменной дисциплины, не понимающие, что только так и происходят революции. В самом деле, когда смогло бы учредительное собрание при постоянной опасности роспуска королем и при громадном количестве предстоявших ему дел приступить к обсуждению закона о преобразовании суда, Оно едва дошло до него 10 месяцев после взятия Бастилии. Между тем, уже 18 июля один из округов Парижа, Петиц Аугустинс, решает сам установить мировых судей, пишет бои в своих мемуарах. Этот округ тотчас же приступает к выбору судей всеобщей подачи голосов. Другие округа и целые города, Страсбург и другие, делают то же самое. И когда в ночь 4 августа феодальным владельцам приходится отказаться от своих судебных прав, во многих городах это уже сделано, новые судьи уже избраны народом. И учредительному собранию остается только занести впоследствии в Конституцию 1791 года совершившийся факт. Примечание. Национальное собрание называлось также учредительным собранием. ТЭН и другие почитатели административного порядка сонных министерств, конечно, с неудовольствием отмечают, что округа Парижа опередили национальное собрание и своими решениями показали ему, чего хочет народ. Но именно так и развиваются человеческие учреждения, когда они не продукт бюрократии. Так построились все большие города, так строятся они и до сих пор. Вот группа домов и несколько лавок, это будет со временем важный пункт зарождающегося города. Вот едва обозначающая дорога, это будет одна из главных улиц. Таков анархический путь развития, единственный, который мы видим в свободной природе. То же происходит и с учреждениями, когда они органически развиваются в жизни. Поэтому-то революции и имеют такое громадное значение в жизни общества, что они дают людям возможность заняться органической созидательной работы, без вмешательства в их дело стеснительной власти, всегда неизбежно являющиеся представительницей прошлых веков и прошлого гнета. Бросим же взгляд на некоторые из этих городских революций и посмотрим, как народ, не дожидаясь королевских указов, сам сумел организовать городской строй вместо дезорганизованных выступлений отдельных личностей, которые могли бы руководствоваться жаждой личной наживы. В 1789 году известия распространялись с большой медленностью. Артур Юнг, объезжавший Францию в июле этого года, не нашел 12 июля в Шатот-Ери и 27 июля в Безансоне ни одного кафе, где имелась бы какая-нибудь газета. В городе толковали о событиях, произошедших две недели тому назад. В Дижоне, через 9 дней после Большого восстания в Страсбурге и взятия городской ратуши народом, никто еще об этом не знал. Зато когда в провинцию доходили слухи из Парижа, если они и принимали сказочный характер, то всегда складывались так, что двигали народ к восстанию. Говорилось, например, что все депутаты посажены в Бастилию и с уверенностью рассказывали о всяких злодействах, якобы совершенных Марией Антуанеттой. В Страсбурге волнения начались 19 июля, как только в городе разнеслась весть о взятии Бастилии и убийстве Де Луне. Народ еще раньше был недоволен магистратом, то есть городским советом, за ту медлительность, с какой он сообщал представителям народа, то есть собранием выборщиков, о результатах своего обсуждения свода жалоб, поданного бедным населением. Теперь, то есть 19 июля, под влиянием вестей из Парижа, толпа бросилась к дому Амейстера, городского главы Лемпа, и разгромила его. Устами своего собрания буржуазии народ требовал мер для того, чтобы обеспечить политическое равенство граждан и их влияние на избрание лиц, управляющих общим достоянием и свободно избираемых судей. Он хотел, чтобы независимо от существующего закона были выбраны всеобщие подачи голосов, новое городское управление и новые судьи. Магистрат, то есть старое городское управление, наоборот, совершенно не хотел этого и противопоставлял закон, установленный несколькими веками, предлагавшемуся изменению. Тогда народ стал осаждать городскую ратушу и в залу, где происходили переговоры магистрата с представителями революционеров, посыпался град камней, магистрат уступил. Между тем, при виде высыпавшей на улицу бедноты, зажиточная буржуазия стала вооружаться против народа и явилась коменданту провинции графу Рашамбо, и спросить его согласие на то, чтобы добрая буржуазия вооружилась и присоединилась к войску, к войску для охраны порядка. На что генеральный штаб коменданта, проникнутый аристократическими взглядами, ответил отказом как когда лоне в Бастилии. На другой день в городе распространился слух, что магистрат взял свои уступки назад, и народ снова явился кратуше с требованием уничтожения таможенных платежей, при ввозе в город припасов, а также палаты денежных сборов Айдейс. Как это сделано в Париже, Почему не сделать того же в Страсбурге? Около шести часов по трем улицам, ведущим к ратуши, двинулись толпы рабочих, вооруженных топорами и молотками. Они выломали топорами двери ратуши, разбили ее погреба и стали с ожесточением уничтожать накопившиеся в канцелярии старые бумаги. На эти бумаги набросились с варварской яростью. Они были все выброшены в окно и уничтожены, писал потом новый магистрат. Все двойные двери архивов были выломаны, чтобы сжечь старые документы. Из ненависти к магистрату народ ломал даже мебель ратуши и выбрасывал ее в окна. Главную канцелярию и склад спорных документов постигла та же участь. В отделении денежных сборов были выломаны двери и деньги разграблены. Войска, собравшиеся на площади против ратуши, оказались бессильны. Народ делал, что хотел. Перепуганный магистрат поспешил уменьшить цену на мясо и на хлеб. На хлеб была назначена такса в 12 су за ковригу в 6 фунтов. Примечание. Мешок зерна стоил тогда 19 ливров. В конце августа цены поднялись до 28 и 30 ливров. И булочникам было запрещено печь пирожные, хлеб на молоке и тому подобное. Ливр был почти равен теперешнему франку. Затем магистрат вступил в дружеские переговоры с представителями 20 отделов или гильдий города, называющихся в Страсбурге «Лес Трибюс, с целью выработки новой городской конституции. Приходилось спешить, так как бунты продолжались в Страсбурге и в соседних деревнях. Везде народ смещал установленных «преводс коммунес», то есть чиновников, купивших свои места. и назначал новых старшин по своему выбору, а вместе с тем выставлял требования на леса и требовал себе других прав, прямо противоположных установлениям законно приобретенной собственности. «Теперь всякий считает, что может вернуть себе то, на что якобы имеет право», писал магистрат в своем письме от 5 августа. Между тем, 11 августа доходит до Страсбурга весть а ночи 4 августа в национальном собрании, и движение сразу становится еще более грозным, тем более что войско действуют теперь заодно с восставшими. Тогда старый магистрат решается сложить свои полномочия. На другой день, 12 августа, 300 городских старшин, в свою очередь, оставляя свои должности, вернее свои привилегии. Народ выбирает новых старшин, и они назначают новых судей. Таким образом составляется 14 августа новый магистрат, род временного городского управления, который берет на себя заведование городскими делами до тех пор, пока национальное собрание не выработает нового закона об управлении в городах. Не дожидаясь этого закона, не сваливая революционные задачи на плечи собрания, Страсбург сам назначает по своему усмотрению свое собственное городское управление и своих судей. Старый порядок рушился таким образом, и 17 августа господин Дитрих приветствовал Новый Городской Совет в следующих выражениях. «Господа!» Переворот, совершившийся в нашем городе, отметит с собой момент возвращения того доверия, которое должно царить между гражданами одной и той же коммуны. Это высокое собрание свободно уполномочено своими согражданами быть их представителем. Первое, на что вы употребили свою власть, это назначение новых судей. Какую силу даст нам это единение? И Дитрих предлагал, чтобы 14 августа День Страсбургской революции праздновался ежегодно. В этой революции нужно отметить один важный факт. Страсбургская буржуазия освободилась от феодального порядка и создала для себя демократическое городское управление, но она не имела ни малейшего желания расстаться со своими феодальными водчинами правами, которыми она пользовалась по отношению к некоторым окружающим сельским местностям. когда от обоих депутатов, представлявших Страсбург в национальном собрании, их сотоварищи потребовали в ночь 4 августа, чтобы они отреклись от своих прав, они ответили отказом. И когда впоследствии один из этих депутатов Швент настаивал перед страсбургскими буржуа на том, чтобы они не препятствовали течению революции, его избиратели все-таки продолжали требовать сохранения за собой феодальных прав. Мы видим таким образом, как уже начиная с 1789 года в Страсбурге образуется партии, которая сгруппируется затем вокруг короля, лучшего из королей, самого уступчивого из всех монархов, а еще позже сплотится в партию жерандистов ради сохранения своих прав на богатые поместья, принадлежавшие городу при феодальном праве. В этом отношении очень характерный документ представляет собой письмо, в котором другой страсбургский депутат Тюрк Гейм, убежавший из Версаля после народного движения 5 октября, заявляет о том, что подает в отставку. Письмо это напечатано у Рессова. Из него уже видно, каким образом и почему жерандисты могли впоследствии сгруппировать вокруг своего буржуазного знамени защитников имуществ и роялистов. События, происходившие в Страсбурге, дают нам довольно ясное представление о том, что происходило и в других больших городах. В Труа, например, городе, о котором мы имеем довольно полные сведения, движение сложилось из тех же элементов – Начиная с 18 июля, то есть как только получилось известие, что в Париже жгут заставы, народ начал восставать при поддержке крестьян. 20 июля крестьяне, вооруженные вилами, серпами и цепами, пришли в город, вероятно с целью захватить хлеб, которого у них не хватало и который скупщики держали в городе в своих амбарах. Но буржуазия наскоро составила национальную гвардию и отогнала крестьян. Она уже тогда называла их разбойниками. В течение следующих 10 или 15 дней буржуазия воспользовалась общей паникой, чтобы вполне организовать свою национальную гвардию. Распространился слух, что 500 разбойников идут из Парижа с целью все разгромить. Вооружились также другие мелкие города вокруг Труа. 8 августа Вероятно, под влиянием известия о ночи 4 августа в Париже народ стал требовать оружия для всех желающих вступить в Национальную гвардию и таксы на хлеб. Муниципалитет колебался. Тогда, 19 августа, народ сместил Старую городскую думу и так же, как в Страсбурге, выбрал свою, новую. Захватив ратушу, народ забрал оружие и поделил его. Соляной склад был взломан. но и тут его не разграбили, а заставили выдавать соль по шестису. Наконец, 9 сентября, движение, не прекращавшееся с 19 августа, достигло своей высшей точки. Толпа захватила мэра Гуэза, которого обвинили в защите скупщиков, и убила его. Его дом был разгромлен. Пострадали также дома одного нотариуса, бывшего коменданта Сен-Жоржа, за две недели до того, отдавшего приказ стрелять в народ, и лейтенанта жандармов, приказавшего в одном из предшествовавших бунтов, повесить одного бунтовщика. Народ грозил, как в Париже после 14 июля, разгромить еще много других домов. После этого в течение приблизительно двух недель среди высшей буржуазии царила паника, что, впрочем, ей не помешало организовать тем временем свою национальную гвардию. Так что 26 сентября, в конце концов, буржуазия взяла верх над безоружным народом. Вообще говоря, народный гнев направлялся, по-видимому, столько же против представителей буржуазии, спекулировавших на предметах первой необходимости – хлебе, мясе и тому подобное, сколько и против помещиков, захвативших землю. В Амьене, например… Народ чуть не убил трех хлебных торговцев, после чего буржуазия поспешила вооружить свою милицию. Можно даже сказать, что повсеместной организации милиции в городах в течение августа и сентября вероятно не было бы, если бы народное восстание происходило только в деревнях и направлено было только против помещиков. Но когда народ стал угрожать имуществом городской буржуазии, Она, не дожидаясь решения собрания, организовала по образцу парижских 300 свои городские управления, в которые ей пришлось, впрочем, принять также и представителей от восставшего бедного народа. Почти то же самое происходило 21 июля в Шербурге, 24 в Руане, а затем во многих других менее крупных городах. Народ восставал с криками «Хлеба! Смерть скупщикам! Долой заставы!» что означало свободный ввоз съестных припасов из деревень. Он заставлял городские управы понизить цену на хлеб или завладевал складами скупщиков и увозил хлеб. Дома тех, кто спекулировал на съестных припасах, народ громил. Тогда буржуазия пользовалась народным движением, чтобы свергнуть старое городское управление, проникнутое феодальным духом, и назначить новый муниципалитет, избранный народом, на демократических началах. Вместе с тем, пользуясь паникой, вызванной восстанием черни в городах и разбойников в деревнях, буржуазия вооружалась и организовывала свою муниципальную гвардию. Затем она приступила к восстановлению порядка, иногда казнила народных выжаков, а в некоторых местах брала на себя и восстановление порядка в деревнях, давая сражения крестьянам и вешая предполагаемых зачинщиков. После ночи 4 августа городские восстания стали еще многочисленнее. Они вспыхивали повсюду. Ни податей, ни внутренних таможенных пошлин, ни всяких поборов, натуры, ни соляного налога никто больше не платил. Сборщики подушных не знают, что делать, писал Накер в своем докладе от 7 августа. Пришлось уменьшить наполовину цену на соль в двух восставших военных округах. Поборов Айдес нельзя больше собирать и так далее. Множество мест, писал он, сбунтовалось против казны. Народ не хочет больше платить косвенных налогов. Что же касается прямых то народ не отказывается их платить, но только на известных условиях. В Альзасе, например, народ по большей части отказывается платить, что бы то ни было, пока... Неподатные сословия дворянства-духовенства и привилегированные лица не будут также внесены в списки плательщиков. Вот каким образом французский народ задолго до собрания совершал революцию на местах, создавая революционным путем новое городское управление – Установляя новый суд, проводя границу между различными налогами, теми, которые он соглашался платить, и теми, в которых он отказывал, и указывая, как следует равномерно распределять те налоги, которые народ намеревался платить государству или общине. Только изучая эти приемы народного воздействия, вместо того, чтобы упорно заниматься одной законодательной деятельностью собрания, можем мы уловить дух Великой Революции, то есть, в сущности, дух всех революций прошлых и будущих.